Глава 13. Оранжерея. Сразу после ужина мы отправились на поиски, спустились с парадного крыльца, дошли до башни и завернули за угол. И остановились. «Мда... И что делать будем?» Спросила Трина, оглядывая ровную, без единой щербинки стену и такую же ровную земляную поверхность, к ней примыкающую. «Ни щелей, ни следов старой кладки». Ни единого намёка, что здесь когда-то что-то было. «Может, копнуть немного?» Задумчиво произнёс Трой. «Ночью». «Смеёшься? Мы полжизни тут ковыряться будем». «Ты права. Нужно что-то посерьёзней». «Что там у нас в фейской магии по части взрывов?» Мысль о том, что эти двое хотят разрушить замок, отодвинула мои сомнения в сторону. «Постойте!» — сказала я. «Не надо ничего взрывать. Мне кажется, мы не там ищем. Оранжерея была не здесь». «Как это?» — возмутился Трой. «По описанию именно здесь». «Мне кажется, она была справа». «Тебе кажется?» Трой глянул на меня с подозрением. «Да чего гадать. Идемте проверим», — воскликнула Трина. Правая сторона замка выглядела заброшенной, что было совсем неудивительно, поскольку дорожка, по которой можно было попасть во внутренний двор, проходила слева. Здесь же, в безлюдном месте, шумела высокая трава, а лес подходил почти вплотную, отчего по спине бежали мурашки. Часть стены была закрыта потемневшими от времени досками, а с краю виднелась дверь. Замок на ней не висел, но она оказалась закрыта а на попытку подковырнуть, щедро сыпанула искрами. «Магическая защита, уровень не меньше третьего», сознанием дела произнес Трой. «У нас дома такая в хранилище стоит, где родители редкие книги держат». Пояснил он в ответ на мой недоуменный взгляд. «Так что ты, Лула, права. Здесь она и была наша оранжерея». «И что-то там до сих пор есть», не отрывая взгляда от двери, добавила Трина а затем посмотрела на брата. «Справишься?» «Постараюсь». Хрустнув пальцами, Трой подошел к двери. «Постой!» воскликнула я. «Ты что, хочешь ее взломать?» Он обернулся. «Конечно. Да ты не переживай. Вряд ли здесь выше пятого уровня, а с ним я справлюсь». «Любовь к книгам страшная сила», хихикнула Трина. «Но лучше нам с тобой, Лула, все-таки отойти». Так мы и поступили. Что делал с замком трой я не видела, зато услышала результат. В двери хрустнула, потянула гарью, и створка со скрипом приоткрылась. Обрадоваться мы не успели. «Что здесь происходит?» Раздался сердитый голос за нашими спинами, и сердце мое провалилось в пятки. «Ничего, госпожа Зубиус. Первой пришла в себя Трина, оттесняя меня за спину. Мы просто осматриваем территорию». «Замок такой древний! Это же настоящая реликвия! Оторваться невозможно!» «А какая тут архитектура!» Трой тоже выдвинулся вперед, и я оказалась возле двери. Не знаю, что на меня нашло. Вместо того, чтобы притворить поплотнее, я открыла ее и шмыгнула внутрь, в последний момент успев разглядеть ведущую вниз лестницу. «Адепт Миляна! Послышалась позади, но я не остановилась. Ведомая неведомой силой бросилась вперед, считая ступеньки. Раз, два, три, четыре. Щербинка справа. Пять, шесть, семь, восемь. Слева скол. Девять, десять, стоп. Свет. Я хотела создать светлячка, как учили нас на первом занятии. Да, маловато, но ничего другого я пока не умела. Однако вместо простенького лим почему-то уверенно крикнула «Альер Диснори!» Полыхнуло так, что я зажмурилась, успев заметить, что нахожусь на площадке, от которой отходят три коридора. А потом сознание угасло вместе со вспышкой.